Футнул лицо в ладони и расхохотался. да так, что Ганс испугался, как бы у него живот не лопнул. Отлично! Блеск! Полный блеск! Надо будет рассказать за обедом полковнику. Анекдот совершенно в его духе. Если кайзер и Людендорф одновременно прыгнут с высокой башни, кто из них ударит со землю первым? Гансмент наморщил нос, оглядел потолок. Хм, сдаюсь, сказал он. Йозеф! пожав плечами, развел руки в стороны. «А какая разница?» Он силой ткнул Ганса локтем в бок и снова расхохотался. «А? Какая разница?» В жизни Верстового имели свои преимущества. Сновать между запасными окопами, штабом и передовой было опасно до нелепости. Тебя легко мог снять любой заскучавший вражеский снайпер, не говоря уж о том, что ты то и дело обращался потенциальную жертву перекрестного огня с своей стороны. Временами погода и местность позволяли, как, например, сегодня воспользоваться мотоциклом, однако чаще всего приходилось смесить ногами грязь. А тут еще известное присловие о том, что во всем виноват вестник. Сколько раз Мэнт, открыв ранец, вручал приказы о содержании коих ничего не ведал и тут же получал залп пругания от какого-нибудь выскочки офицерика, новоображавшего себе повода для недовольства главным штабом. И все-таки ради привилегии покинуть хотя бы на час с хвостиком окопы и траншеи передовой Ганс готов был сносить опасности и вдвое больше. В конце концов, пока-то он жив, не так ли? Он провел 4 года в самой гуще боев, с первого дня войны до нынешнего, отделавшись всего двумя пустяковыми ранениями, двумя шрамиками, которые сможет показывать внукам в пору неблизкого мира. Говорят, тот, кто пережил первые два месяца, так навсегда целым и останется. К тому же, если опасности лежат на одной чаше весов, то на другой навалены привилегии – Стаканчик шнапса и трубка приличного табака в штабе. Хоть ими и приходится наслаждаться в обществе олуха вроде Йозефа Крейса. Это, как ни крути, а роскошь!» Ганс вздохнул, опустил стакан на стол и встал. «Уже уходишь? Ничего не попишешь. Вестон Киршнер в отпуске, а замену ему никто подыскать не удосужился, так что беготни у меня прибавилось». Юзеф проковылял к своему столу и принялся с нарочитой тщательностью перебирать пакеты с документами. Как будто, — подумал Ганс, — он и вправду хоть как-то участвует в их составлении. Господи боже, всего-то навсего, писаришка. Почему просто не отдать мне то, что ему приказали отдать? Дело с концом. Зачем каждый раз устраивать эту дурацкую капошню? Ага, — произнес Йозеф, взвесив на ладони бумажный конверт и опустив его в ранец Ганса. Это тебя может заинтересовать. Имеет отношение к одному из твоих, сколько я понимаю, друзей. Кому? Глодеру. Капитану Рудольфу Глодеру. Руди? И что там? О, так он уже Руди. Вот оно что. У нас теперь принято называть начальство по именам, Понятно. Возможно, мне следует направить генералу Бюхнеру памятную записку на сей счет. Ему подобный большевизм младших чинов не по нраву. Ганс закрыл глаза. Так что насчет капитана Глодера, Йозеф? А, похоже, нам это интересно. Ганс, не открывая глаз, теперь уже глубоко дышал через нос. Да, Йозеф спокойно ответил он. Мне это интересно. Иисусе, да чего же ребячливая эта публика. Нос? Так уж случилось, что поданное на него представление к награде утверждено. Железный крест, первый класс, рыцарский, с алмазами. Ганс даже не попытался скрыть удовольствие. Чудесно, воскликнул он, и в самое время. Он уже раза три должен был его получить. Ба, как мы обрадовались! Это хорошая новость, Крейс, вот и все. Ру, капитан Глодер, подобной чести заслуживает. Без него наш полк развалился бы уже месяцы назад, а может и годы. Не удивлюсь, если его еще до конца войны произведут майоры. Ты же знаешь, он, как и я, начал службу простым солдатом. Что ж, война есть война, накипь всегда всплывает наверх. Не накипь, а пенки, поправил Ганс. Он из хорошей семьи, мог вступить в армию офицером, однако не сделал этого. Значит, у него есть друзья наверху, сказал Крейс. Что тут нового? Друзья у него есть везде, резко ответил Ганс, в отличие от некоторых. Ладно, ладно, я не сомневаюсь, что Глодер образчик всяческих добродетелей. Тебя он, во всяком случае, явно с руки кормит. При